Глава 23. 29 июня-воскресенье, 18 часов 45 минут. Зато Железногорск, вертолетная площадка ГХК-2, радиационный фон 5075 микрорентген в час. Ясный подсвет приборных панелей резко контрастировал с темной, притихшей тайгой, замершей за проволочным ограждением. Раньше сюда частенько забредали медведи, а вертолетчики невольно становились свидетелями уморительных погонь микроавтобуса ведомственной охраны за перепуганными косолапами-гостями. Сейчас ни медведи, ни микроавтобуса снаружи не наблюдалось, только вязкая, тревожная тишина. Больше похожее на странное времени и неизменный родной запах авиационного керосина. Борттехник Михайлов и второй пилот Марченко сонопозевывая курили в приоткрытый правый блистер кабины Ми-8МТ, дожидаясь командира экипажа, уехавшего в штаб группировки. Ми-8МТ – модернизированный транспортный. Многоцелевой вертолет среднего класса – модернизированный вариант вертолета Ми-8. Разработан в ОКБ МЛ «Миля». С 1977 года производился на Казанском вертолетном заводе. На вооружении МЧС России находится порядка 40 бортов различных модификаций Ми-8МТ. «Как думаешь, полетим сегодня?» Размяв затекшую шею, спросил Михайлов. «Не знаю». Мартинка пожал плечами. «Мне кажется, не дадут добро. Данилычу сколько нет? Часа два». «Почти три!» — поморщился борттехник, глянув на часы. «Точно полетим, и на чем бы давно вернулся. Зато не в общежитии кукуем, тошнит уже от него». Второй пилот отщелкнул окурок в блистер и вытащил из кармана за креслом бутылку минеральной воды. «Надеюсь, полетим, люди ждут все-таки». «Ну, на себя мы их в любом случае не утащим», — вздохнул борттехник. «Побольше бы птичку, да?» Утром Ми-26 из Канска пригнали. Докурив, Михайлов дотянулся до блистера и немного прикрыл его. И пару крокодилов. «Крокодил» — неофициальное название отечественного ударного вертолета Ми-24 разработки ОКБ МЛ «Миля». Нас по-любому разведкой озадачат на местности осмотреться, площадку подыскать. Даже не знаю, Сань. Пожал плечами Марченко. И «Видел я, как тот Ми-26 на посадку заходил. Думал, расшибутся. Экипаж совсем никакой». «Так там пацаны зеленые. Чудо, что вообще долетели!» — согласился борттехник. «Смотри справа. Кажется, едут». Со стороны въезда на вертолетную послышался шум автомобильных двигателей. Спустя пару минут к вертолету подъехала небольшая колонна, состоявшая из патриота военной полиции санитарной буханки и видавшего виды топливозаправщика на базе КАМАЗа. Топливозаправщик привычно подкатил к борту вертолета. Почти коснувшись его лопасти оранжевой цистерны, из кабины выбрались трое парней в комбинезонных авиатехниках и сноровисто приступили к заправке. «Под крышку заливают, Валентин Данилович!» С любопытством поинтересовался борттехнику подошедшего со стороны патриота широкоплечего мужчины, надетого в кожаную летную куртку. «Ага, держи карман шире!» — усмехнулся тот. «Топливо сейчас в дефиците. заправит меньше половины. Иди пока, контролируй процесс. Полетное задание на борту доведу. Вижу ведь, распирайте от любопытства». «Так точно, Валентин Данилович. Распирает». Михайлов хитро прищурился и заспешил к топливозаправщику. А меня меня-то как распирает!» Проворчал под нос командир экипажа и, достав из кармана пачку красной явы, отошел за патриот подальше от топлива заправщика. Смутная тревога, появившаяся после звонка оперативного дежурного, с приказом немедленно прибыть на вертолетную площадку, снова зашевелилась в груди. Новость о выживших в торгово-развлекательном комплексе «Планета» несомненно радовала, но... Кто знает, что сейчас творится в небе? Непредсказуемое атмосферное давление, низкая облачность, продукты горения, еще и странное сияние до да кучи. Не самые благоприятные метеоусловия, мягко говоря. Однако отказаться от вылета нельзя, и дело даже не в приказе, в совести. Кто полетит, если не они? Так уж вышло, что опытных экипажей в авиационно-спасательном центре осталось куда меньше, чем исправных вертолетов. Майор Захаров вздохнул и посмотрел на солдат, торопливо перегружавших из буханки вертолет картонные коробки с эмблемами Росрезерва. Там были медикаменты, консервы, чистая вода, даже детские подгузники. Не очень много, конечно, но это точно поможет людям продержаться до эвакуации, варианты которой сейчас активно обсуждали в штабе группировки. Разобравшись с заправкой и погрузкой, экипаж занялся привычной работой по подготовке винтокрылой машины к взлету. На панелях в кабине защелкали щетки и тумблеры, мерно зашумела вспомогательная силовая установка, лопасти провернулись, вертолет дрогнул, и двигатели басовита заурчали, набирая обороты. «Работа гидросистем проверена, нормальная, работает основная гидросистема», — доложил бортехник, сверившись с показаниями приборов. «Правый авиагоризонт включен», — сообщил второй пилот. «Левый включен, показания одинаковые». Кивнул Захаров, бросив взгляд на приборную панель. Радиокомпас включен, работает, настроен. Радиовысотомер включен, ПЗУ работает, табло горят. Двигатели и трансмиссия прогреты, показания приборов своего нормальный. Автопилот проверен, включен крен-тангаж. Захаров поерзал в кресле, устраиваясь поудобней. Проверил привязные ремни. Экипаж готовимся к взлету без разбега. Зона взлета свободна, правый к взлету готов. Бортехник готов. Гранит старт. Я полсотни первый, передал Захаров диспетчеру. Прошу разрешения на взлет. Пол первый, взлет разрешаю, ответил диспетчер. Ветер на старте юго-восточный 10 метров в секунду. Полсотни первый, взлет разрешили, подтвердил майор, плавно потянув ручку шаг газа на себя. Ну, полетели с соколы! 29 июня, воскресенье, 19 часов 50 минут, город Красноярск, Ленинский район, радиационный фон 590-640 микрорентген в час. С высоты правый берег Красноярска, сильно пострадавший от ударной волны и бушевавших несколько дней пожаров, представлял собой страшное зрелище. Клочья тумана, спускавшиеся с Кузнецовского плато, рваным лоскутным одеялом расползались по опустевшим улицам. А подернутые серой дымкой призрачные кварталы вызывали стойкое ощущение нереальности происходящего. Границы между Землей и небом отсутствовала, горизонт затянула сплошная желто-серая пелена. Ни навигации, ни связи с Землей, ни привычных ориентиров. Только стойкий запах Гарри, пробивавшийся в кабину, да рассекаемая лопастями винтов хмар за бортом. Валентин Данилович, может, повыше заберемся? Раздался в наушниках поникший голос второго пилота. Сил нет на все это смотреть. Не заберемся, там сажа сплошная, покачал головой Захаров. Нам бы пампаш не поймать помпаж срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя сопровождается хлопками в газовоздушном тракте двигателя из за противотока газов дымлением выхлопа резким падением тяги и мощной вибрацией командир михайлов вдруг тревожно посмотрел на приборную панель у нас генераторы отваливаются что ли на панели управления переменным током в бортовой сети стрелки амперметра и вольтметра прыгали во все стороны, а табло отключения генераторов часто моргали красным. «Все нормально, Саша, разбирайся», — спокойно произнес Захаров. «Запас по высоте пока есть». «Выключаю выключатели генераторов и выпрямительных устройств, пробую запустить ВСУ». Михайлов защелкал тумблерами, периодически сверяясь с руководством полетной эксплуатации. Захаров сжал ручку управления и осмотрелся по сторонам. Площадок для аварийной посадки внизу точно нет, а мысль о них уже прочно обосновалась в голове. Дотянуть до ближайшего торгового центра. Там большие парковки, можно что-то сообразить. При отказе генераторов и вспомогательной силовой установки борт продержится в воздухе еще минут 7. Вот только что происходит с вертолетом и... Что за чертовщина творится в небе? Майор стиснул зубы и выругался. Там, где должен был находиться горизонт, разгоралось зловещее зеленоватое свечение, чем-то похожее на северное сияние. В кабинете вдруг раздался противный механический голос речевого информатора. «Борт 501, отказ двигателя! Борт 501, отказ двигателя!» «Да твою маму!» – скрикнул от неожиданности бортехник. «Не паникуй!» – скомандовал Захаров. «Михайлов, левой гаси! Что с ВСУ? Марченко готовся устранить разбалансировку!» «ВСУ запустилась Резервный генератор на борту! Кран останова левого двигателя закрыл! Пожарный кран левого закрыл! Генератор левого неисправен!» «Обороты правого скачут!» – доложил второй пилот. «Садиться надо, командир!» «Да знаю, я знаю!» – пробормотал Захаров. Давайте вправо аккуратно довернем соколы. Есть мысль! К звуку работающего двигателя добавился странный металлический скрежет. Вертолет затрясло, дернуло в сторону. Сияние снаружи становилось все сильнее, подсвечивая и наполняя причудливыми разноцветными узорами облака. Красота-то какая, мужики! Как подовенки! Улыбнулся вдруг Марченко, завороженно разглядывая необычное атмосферное явление. Какая винки, Паша, бляха, включись! Второй пилот мотнул головой, словно пытаясь избавиться от наваждения, и принялся тереть ладонью глаза. Извини, командир, сам не понял, что нашло. После разберемся. Всем приготовиться, даю взлетный правому двигателю, а то не дотянем. Захеров перевел ручку управления работающим двигателем в крайнее верхнее положение. Вертолет взревел, стрелка индикатора температуры стремительно поползла вправо. «Не накрылся бы движок!» – с тревогой заметил Михайлов. «Не успеет!» – ответил майор. «Мы его раньше вырубим!» Стрелки высотомеров и вариометров крутились, словно сумасшедшие. Авиагоризонты прыгали во все стороны. Вертолет клюнул носом вниз, дернулся вправо. Захаров резко потянул влево ручку управления, возвращая машину на прежний курс. «Помогай, Паша, помогай!» Равным голосом попросил он второго пилота. «Удерживаем от разворота и правого крена!» «Держу, Данилыч!» «Скорость какая!» приборов нет, 180 примерно. Гасим, надо 120 выдержать. Захаров внимательно вглядывался в проносящиеся внизу крыши домов. Вот за ними где-то. Сейчас. Что ищем? Видите мачты освещение за пятиэтажками. Захаров ткнул пальцем в стекло кабины. Там стадион. Если повезет, сядем с коротким пробегом. Михайлов, гаси правый движок сейчас. Бор-техник защелкал тумблерами на верхней панели. «Выполняю! Кран останова правого выключен, пожарный кран закрыт, сигнал бедствия включил, двигатель останавливается!» «Аккуратно, мужики, аккуратно!» Ми-8 летел на минимальной высоте, едва не задевая стойками шасси крыши панельных пятиэтажек. Приборная панель сходила с ума, винтокрылая машина так и норовила сорваться с курса и круто дать вправо, но ручка управления пока еще слушалась. «Вижу стадион!» – доложил Марченко. «Заходим визуально, выдерживаем курс, следим за высотой!» Захаров изо всех сил потянул ручку управления на себя, задирая нос вертолета. «Проверить ремни, приготовиться к удару!» «Падаем, Данилыч!» «Птички не падают! Птички садятся! Держитесь!» Зацепив передней стойкой шасси развороченную крышу хрущевки едва не задев лопастями мачту освещения, Ми-8 тяжело свалился на футбольное поле. Машину жестко тряхнуло, рвануло в сторону, но твердая рука командира выровняла ее. Поднимая тучу пыли и мусора, вертолет покатился по стадиону, медленно останавливаясь. «Тормоза! Тормозами работаем!» – закричал Захаров, глядя, как стремительно приближается стена трибуны. Под полом кабины раздался оглушительный треск, и вертолет, издав протяжный стон, наконец остановился. «Все живые?» «Нормально, командир?» «Вроде да». Захаров откинулся в кресле, стянул шлемофон и устало прикрыл глаза. Кабину медленно заполняло ровное зеленое свечение. На одной из мачт освещения неторопливо разгорались уцелевшие прожектора, а за забором через один вспыхивали оранжевыми лампами уличные фонари. 29 июня, воскресенье, 20 часов 30 минут. Город Красноярск, Ленинский район, пожарная часть номер 2. Радиционный фон 210-280 микрорентген в час. Возле наспех затянутого казенными синими одеялами окна на стене пункта связи части висел календарь. Верхнюю часть календаря занимала групповое фото на фоне блестящий в лучах солнца новенький автоцистерны. Снизу шла торжественная надпись. Личный состав ПЧ-2, номер два. День пожарной охраны, 2024 год. Улыбки на лицах, парадная форма, в центре подтянутый мужчина фуражки с погонами подполковника, по бокам от него бойцы и две миловидных девушки-диспетчера. Интересно, где они сейчас? Камаз, на фоне которого было сделано фото, так и стоит перед фасадом части, с откинутой вперед кабиной и распахнутыми дверьми. Не успел даже за территорию выехать, видимо, электромагнитный импульс постарался. Вокруг раскиданы рукава, аварийно-спасательное оборудование. Командир сводной группы, состоявший из выживших сотрудников управления ФСБ России по Красноярскому краю с позывным «Рентген», представил, как бойцы в спешке выпрыгивают из кабины, хватают из отсеков первое, что попалось под руку. Закидывают все это в другую машину, и она, срываясь с места под рев сирен, вылетает на проспект. Вокруг хаос, паника. Все ведь были готовы к подобному, все министерства, службы, ведомства. Только как водится готовы, они были в основном на бумаге. Командир группы невесело усмехнулся, нашарил в кармане брюк пачку сигарет. Сколько людей можно было спасти, если бы отдельные личности в высоких кабинетах хоть раз в жизни руководствовались не приказами и инструкциями, а элементарным здравым смыслом? Да и вообще, насколько честнее и добрее мог бы стать мир, доверься каждый своим чувствам, сердцу, совести? Нет же. Миром правят ложь, боль, холодный холодные и насилие. Насилие. Заняв куда более спокойную по сравнению с предыдущей должность в смежном ведомстве, рентгену иногда даже казалось, что он скучает по нему. Эффективный ведь способ достижения поставленных целей. Только насилие и неразвесные карамельки ровно не отсыплешь. И когда первые баллистические ракеты покинули свои шахты и пусковые установки, кулек с насилием порвался к чертовой матери, густо засыпав все вокруг. Группа рентгена заняла здание пожарной части возле рынка «Содружество» пару дней назад. Бронетранспортеры «Тигр» загнали свободные боксы. Выбитые окна наспех заделали всем, что под руку подвернулось. Причем окна второго этажа даже перекрыли изнутри панцирными сетками от кроватей. А на бывшей каланче устроили наблюдательный пункт. Группе необходимо было отдохнуть, набраться сил перед маршем Железногорск. Командир группы не знал, сколько времени придется потратить на дорогу в мирной жизни, занимавшую от силы минут 40, Поэтому дал личному составу возможность перевести дух и как следует приготовиться. Запасов питьевой воды пока хватало, а вот желудки уже сводило от однообразных сухих пайков. Зато не было замечено ни одного случая диареи, так что со своей основной задачей сухпайки справлялись вполне успешно. Шутки шутками, а в условиях, максимально приближенных к боевым, расстройство пищеварительной системы может испортить жизнь куда хуже, чем жажда, голод или стертые ноги. Здание пожарной части выбрали не случайно. Во-первых, традиционная обстановка здесь была относительно благоприятной. Район тц 1 и рынка больше потрепала ударная волна. Во-вторых, кого теперь вообще заинтересует брошенная пожарная часть? К тому же население близлежащих кварталов успели частично эвакуировать в район Железногорска, так что лишних глаз тоже можно было не слишком опасаться. В «Последнее время вроде реже, да?» Рентген подкурил сигарету и сел на свободный стул возле бойца, следившего за радиоэфиром. Сквозь треск помех изредка прорывались далекие неразборчивые голоса. «Вроде» — боец пожал плечами. Пока ничего интересного не слышно. К тому же, сами знаете, пока в небе эта хрень, радиостанцию лучше не трогать. Вот и не трогай, — кивнул командир группы. А будет что любопытное, записывай, потом проверим. Давно началось, кстати. Минут пять как засветилось, фонари вон моргают на проспекте. Жутко? Жутко, тут ты прав. Так уж мы устроены, боимся всего непонятного, хотя бояться стоило бы совсем другого. Рентген подошел к окну и посмотрел щель между одеял. В небе переливались холодные сине-зеленые сполохи, а на перекрестке искрил только токоприемником, зацепившимся за оборванные провода контактной сети, красно-белый трамвай. «Звук странный. Слышишь?» Задумчиво произнес друг командир группы, приложив ухо к щели. Снаружи где-то выше не нарастал смутно знакомый стрекот, приглушенный толстым двойным стеклопакетом. Может, Лэб рядом гудит, предположил связист. Нет, это не Лэп. Звук приближался, становился громче. Несколько секунд спустя у рентгена не осталось сомнений. Это вертолет. Вот только какого черта он тут делает. Чей борт, откуда? Затушив окурок о подоконник, рентген рванул к лестнице, ведущей на каланчу. 29 июня, воскресенье, 21 час 10 минут. Город Красноярск, Ленинский район. Радиационный фон 360-400 микрорентген в час. Бронеавтомобиль «Тигр» ходом пересек проспект имени газеты «Красноярский рабочий» и въехал на улицу Пархоменко. Водитель осторожно лавировал между брошенными автомобилями и автобусами, присыпанными словно снегом шапками из пепла. Оринген внимательно изучал карту района. Вертолет, который удалось заметить в Каланчи, явно заходил на вынужденную, а мест подходящих для этого поблизости было всего два. Старая спортивная площадка и стадион. Сияние пошло на убыль минут 30 назад, и командир группы принял решение незамедлительно выезжать на поиски. Слишком уж неожиданным сюрпризом оказался появившийся в небе Ми-8, окрашенный в цвета МЧС России. Скомандовав водителю сбросить скорость, рентген задумался, куда мог следовать вертолет. Вряд ли это был облет местности с целью выяснить характер и масштабы разрушений. Некому сейчас такие облеты осуществлять. Скорее всего, вертолет перевозил некий груз. Но кому? С какой целью? В любом случае, дыма и огня нигде не наблюдалось, значит, борт приземлился успешно. Возможно, даже получится пообщаться с экипажем. Размышление рентгена прервал стревоженный окрик стрелка, стоявшего за автоматическим гранатометом. «Командир, технику слышу совсем рядом!» «Какую?» «На гуслях, походу, тяжелую, на нас идет!» Кабочи, не прижмись!» — скомандовал рентген водителю. «АГС, внимательно, но без выкрутасов! Никого не провоцируем!» Скоро на встречной полосе показалась чадящая Сизом выхлопом БМП-2, неторопливо катившаяся навстречу тигру. Заметив бронеавтомобиль, ее механик-водитель вдруг сбросил скорость и остановился, довернув боевую машину влево так, чтобы перекрыть ей узкую улицу. «Чего это они творят?» – удивился рентген. «Парни, прикройте чутка, пойду разберусь». Двигатель БМП монотонно тарахтел на холостых оборотах. Командир группы достал мятую пачку красного Винстона, выудил оттуда последнюю сигарету и, сунув ее в зубы, зашарил по карманам в поисках зажигалки. Автомат он беспечно закинул за спину, демонстрируя тем самым абсолютно мирное отношение к экипажу внезапно появившейся боевой машины пехоты. Собственно, противопоставить что-либо 9 миллиметрам катаной гомогенной стали лично он и не мог. А вот автоматический гранатомет АГС-17, установленный на крыше «Тигра», и, судя по характерному звуку разворачиваемой станины за спиной, уже наведенной на БМП, имел все шансы устроить ее экипажу веселую жизнь. К тому же за бронеавтомобилем заранее укрылись двое бойцов с реактивными пехотными огнеметами РПО «Ашмель». Силы хоть и не равны, но примерно сопоставимы, если что, крепко достанется всем. Рентген с ослаждением затянулся и стал задумчиво разглядывать направленный прямо на него ствол автоматической пушки. От сигарет оставалось чуть меньше половины, когда командирский люк боевой машины наконец лязгом откинулся. Оттуда высунулся чумазый объект в танковом шлемофоне и засаленном бушлате неопределенного цвета. «Так и чё? Кто из нас-то бладника, которая сдавать назад не умеет ее. Нехидно поинтересовался субъект. «Сам-то кто будешь, мил человек?» Проигнорировав вопрос, поинтересовался рентген. «Лейтенант Егоров!» — ответил командир боевой машины. «Надеюсь, что все еще вооруженные силы Российской Федерации!» «Да не сомневайся, лейтенант. Мы, правда, немного из другой структуры». Командир группы вытащил из наплечного кармана удостоверение в черной кожаной обложке и лист бумаги, сложенный в несколько раз. «Подойду?» «Валяй!» — махнул рукой Егоров. «Итак, вижу, что они мародёры!» Внимательно изучив протянутые удостоверения и документ, лейтенант молча протянул их обратно. Тихо матерясь под нос, он выбрался из люка и спрыгнул на землю. «Поступай под временное командование, значит!» — кивнул он. «Ну и какие будут распоряжения?» «Расслабься, лейтенант, пока никаких», — ответил командир группы. «Я вообще не ожидал, что мы кого-то тут встретим. Скажи лучше, вы вертушку недавно не видели? Вроде во дворах где-то приземлилась «Так туда и перли, пока на вас не наткнулись. Сейчас прям получается, а дальше правее на стадион. Больше им тут сесть негде, только если...» Не закончив фразу, лейтенант вдруг скривился и торопливо отбежал за БМП, прикрыв рукой рот. Рентген покачал головой, услышав характерные звуки рвоты, если бы не радиопротекторы. Он бы и сам сейчас разглядывал содержимое желудка, однако пока организм держался. Мощные противорадиционные препараты напомнят о себе позже и совсем другими, куда более неприятными симптомами. Но это будет потом. «Ты как, лейтенант?» — поинтересовался командир группы, когда побледневший Егоров вернулся. «Сойдет!» — махнул рукой он. «Привыкли уже. В аптечках препараты, дерьмо просроченное, вот и блюем дружно. Всем личным, мать его, составом!» «Понимаю», — кивнул рентген. «В машинах живете?» «А где же еще?» — пожал плечами лейтенант. «Технику не бросишь ведь, казены!» «Встаньте, командир, погоди секунду!» Егоров ловко забрался на БМП и ненадолго скрылся в люке. Выбравшись, он с довольным видом поднял над головой две картонные коробки. от чего?» — спросил рентген. «Связь? У нас радиостанция из Старьополу-Доклы. Между собой по этим общаемся. В рыболовном магазине нашли. Держи, командир!» «Спасибо!» — кивнул командир группы, разглядывая коробки с простенькими китайскими баофенгами. «На какой частоте работаете?» «Я все настроил и аккумуляторы зарядил», — сообщил Егоров. «За это спасибо, лейтенант. Ну что, двинули?» «Двинули», — кивнул Егоров. «Ты не удивляйся, командир. Я тут с друзьями. Вместе оно, знаешь, веселее». «Ого», — удивился рентген. «И что, много друзей?» Отцепив с ремня радиостанцию, лейтенант подмигнул и скомандовал. «Агаты, внимание! На дороге нашей, Повторяю, наши! Мужики, выползаем из дворов и продолжаем движение!»